Глава четвёртая. Самое правильное место для смартфона. Света аккуратно закрыла балконную дверь за Рыжиком и отправилась посмотреть, в каком состоянии Иван. — Вань! Ванечка! — А-а-а! Вид у мужа был странный. — У тебя всё в порядке? — Не знаю пока. Смотря относительно чего в порядке. Философски ответил Иван и на глазах изумленной Светы полез под диван. Через полчаса она рассказывала об этом заговорщицам так. «Смотрю я и думаю, что как-то мы перестарались. То ли он там прятаться собрался от реальности, то ли жить будет». «Ну, а оказалось...» Марина вытирала слезы, выступившие от смеха кухонным полотенцем. «За смартфоном полез». Рыжик всё-таки поимпровизировал и закинул Ванькин смартфон туда. И ничего такого я не делал. Я не им поервал ни разу. Просто он такой расстроенный был, а эта, которая в звонилке сидит, так кирчала, так кирчала, а он так плахел, плахел, что я ему и сказал, чтоб он не маялся. Рыжик опасливо отодвинулся от трёхи, которому клялся усами ничего лишнего не говорить. Но Лёха даже не пытался возмущаться, просто сил не оставалось. Он лежал, уткнувшись головой в сложенные на столе руки и всхлипывал от хохота. "И чего ты расстраиваешься? Я ж не обидел его", утешил Тока. "Котики умеют утешать". Рыжик решил продолжить общественно полезную деятельность, залез на плечи Лёхи и придавил его всей тушкой. Вот видишь? Ты сразу не расстраивайся. Рыжинька, ты же его придушишь. Алёна оторвала упитанного и уютного котика и переложила его на свободный стул. Лёха поднял голову, вытер рукавом лицо и заявил: "Я понял". Во-первых, я никогда не женюсь. Если попадётся такая, как Юлька, сразу можно сдохнуть, чтоб долго не мучиться. Во-вторых, я никогда не влюблюсь, потому что если попадётся такая, как Юлька, то ты реанимируешься и опять сразу сдохнешь. Заинтересованно уточнила Алёна. Ладно, тут свидетелей куча, мы тебе припомним. Мы вообще не злопамятные. Просто всё записываем. Урс насмешливо пофыркал, покосившись на Айку, настороженно прислушивавшийся к тому, что происходило в детской. Так как Степашка мирно спал, она решила, что можно и со стаей побыть. Люди. Ну ведь правда страшно же, Лёха покрутил головой. И чего это Ваня такой ло Ой. Светлана, оскорбление мужу не спускало никому. И легкий, но меткий подзатыльник, прилетевший по лохматой Лехиной голове, удачно оборвал неразумную фразу. «Молчу, молчу!» Лехе стоило только глянуть на моментально разгневавшуюся Светку. «Я вообще ничего уже не говорю!» «Вот и правильно! Так-то оно безопаснее!» Марина погладила Леху по пострадавшему затылку и пояснила. «Ты не прав! Иван не дурак и не лох! Просто судит по себе!» Он-то попросил бы только в самом крайнем случае. Вот и думает, что его сестра такая же. Она действительно талантливая. Актриса, добавил Лёха. Нет, что ты? Актрисы умеют играть разные роли. А это одну. Роль под названием Всё мне, всё мне и никому ничего больше. Зато уж её она играть филигранно. Матильда хмыкнула, достала планшет и включила запись, присланную Колесниковым. «Да, прям чуть сам не прослезился!» — хмыкнул Леха. «Бедняга, Иван, с такой попрошухой действительно все отдашь. И еще виноватым будешь себя чувствовать». «Смотри внимательно, учись узнавать таких, пригодится!» Матильда улыбнулась мальчишке, а потом повернулась к Свете. «Ну, так что Ваня?» в глубоком шоке решил, что переработал капитально, аж до галлюцинаций. А тут ещё и это. Света с умирзением кивнула на планшет. Пиявище перезвонила и давай ему опять впаривать, что он ей копейки даёт. А ей одежда нужна нормальная, и обувь, и ногатучки, волосёнки. Я чуть не предложила последние по выдёргивать. Абсолютно безвозмездно, так сказать, в порядке родственной помощи. Матильда посмеиваясь кивнула. Да, такое предложение как-то само на язык просится. Аж руки чешутся, как просится. Светлана хихикнула, согнула пальцы. А что, Иван? осторожно уточнила Алёна. И так в шоке был, а тут и вовсе в осадок выпал. Я так понимаю, что раньше Юлечка была более осторожна. Да, пару раз в подростковом возрасте ее пробивало на лишнюю откровенность. Но она довольно быстро возвращалась к образу милой несчастной девочки. А может, и матушка ей подсказывала, что надо аккуратнее. Не знаю. А тут она расслабилась, решила, что роль в рекламе у нее уже в кармане и понесло красоту писаную. Так Иван довольно долго сидел и молча слушал ее требования. а потом прицельно швырнул смартфон обратно. — Куда обратно? — удивилась Марина. — Как куда? — Под диван. Сказал мне, что мается он будет завтра. На сегодня, по заветам котика, это мероприятие отменяется. — Надеюсь, ты не уточнила про котика? Алена насмешливо покосилась на Рыжика, который старательно делал вид, что его тут вовсе и нету. Сделала вид, что не расслышала. А когда Ваня ушёл в душ, полезла под диван, отключил этот гадский гаджет и положила его обратно, туда, откуда взяла. Он там вообще очень хорошо смотрится. Мне прямо понравилось. Да, это наш малыш хорошо придумал, поощрительно кивнула рыжеку Матильда. Смартфоны это такая беспокойная вещь. Ой, ба, зря ты это сказала, рассмеялся Лёха. Рыжик же все наши смартфончики попрячет. Когда он ушёл из кухни, Матильда многозначительно посмотрела на котика. Рыжинка, Лёше очень мешает его смартфон, пока не сделано домашнее задание. Он тоже маяется. Наивный золотистый глазищево прошающе глянули на Матильду. Очень. Очень маятся и страдает даже, серьёзно подтвердила Матильда. Только он тебя теперь подозревать будет. Поэтому мы тебе приготовим алиби. Вкусное? обрадовался рыжик. Нет. Вкусное будет награда, а алиби полезное, пообещала Матильда. Только уточни у мышки, куда она спрятала Лёхину бейсболку, которую он искал месяц по квартире и не нашёл. Туда и смартфон прячь. А почему ты не нашла? удивилась Марина. Принципиально не искала. Бесболка была с омерзительнейшей кровавой тварью, которая мне вполне могла присниться в кошмаре. Лёхе она очень нравилась, и я её натёрла кошачьей мятой чуточку. Для человека незаметно, а мышка тут же избавила мир от лицезрения пакости. Очень капитально. Да, так мы отвлеклись. «Светочка, ты планируешь использовать запись актрисы нашей расчудесной?» Матильда кивнула на планшет. Света глубоко задумывалась. «Нет, если бы дело было только в ней, она бы Ваня эту с позволения сказать игру отправила бы сразу же. Но ему и так сильно досталось». «Подожду, как дело пойдет. Верное решение». Матильда что-то черкнула в плане. У девочки-красавицы послезавтра миг откровения. Хорошо бы она еще завтра Ивану позвонила. Юля, взбешенная тем, что вместо отправки денег Ванька сбрасывает вызов, звонила ему весь вечер. Вызываемый абонент находился вне зоны действия сети и так упорно, что Юлька наконец-то поняла, что он отключил телефон. «Ну, погоди, Ванечка, я тебе завтра все скажу!» Весь следующий день Юля лелеяла планы. — Нет, не по звонку у брата, а по завтрашнему своему триумфу. — Вы все, все увидите, какая я! — думала она, высокомерно поглядывая на сокурсников. — Локти кусать будете, а роль-то моя! Вечером вынурнув из облака красочных мечтаний, в котором ее заметил Бондарчук и пригласил в свой последний блокбастер на главную роль, А там ее заметил Спилберг, и Юля вспомнила, что она не осчастливила скандалом Ваньку. Звонок раздался, когда Иван сел ужинать. Он покосился на экран смартфона и машинально поискал глазами диван. «Вань, что? На работу вызывают?» Света застыла с тарелкой в руках. «Не, Юля...» Ему жуть как хотелось за неимением в кухне дивана использовать мусорное ведро. Но чувство долго пересилило. Привет. Ты ещё привет говоришь? Есть у тебя совесть или нет? Ты почему звонки сбрасываешь? Телефон отключаешь, деньги не прислал, цаберещала Юля. Она никогда не видела Ивана на работе и близко не понимала, что он в общем-то не плюшевый мишка или груша для битья. Пока он видел в ней маленькую девочку, которая нуждалась в помощи и защите, он много чего прощал и спускал ей с рук. Но она и не позволяла себе сильно заигрываться. А тут её понесло. Так, стоп. Я устаю до полусмерти, и твой визг терпеть не намерен. Ты живёшь в отдельной квартире. На еду денег хватает, одежда есть. Да что там за одежда? Это же старьё. А? То, что ты пуховик купил, и ты считаешь эту тряпку одеждой? Да его только пенсионерки одевать, он не модный. Заработай на модный и купи. Отрезвал Иван. Да, я заработаю. Меня на съёмки приглашают. Ну учти. Я даже в интервью про тебя не вспомню. Скажу, что я единственный ребёнок в семье. Если денег не пришлёшь, ты мне не брат, орала Юлька. И почему-то казалось, что эта угроза должна страшно задеть Ивана. Ну, здоровье, удачи. Иван отключил смартфон, не поленился, встал, дошёл до гостиной и всё-таки закинул его под диван. Ни фига себе, как её понесло. Света благоразумно помалкивала, пока он не успокоился, а потом уточнила: "Квартиру будешь продолжать оплачивать?" "Да жалка дурочку". Про какие-то съёмки говорила, наивная такая, ещё полезет куда-то. "Ваня, давай спокойно подумаем. А почему тебе её жалко-то?" "Девочка жила в общаге". "Ну да, она же домашняя". «Ты общагу-то видел?» «Да я ж жил». «Нет, ты в своей жил». «Ты ее общагу видел?» «Нет, конечно. Она не звала». «Ну так посмотри сейчас». Света вынула планшет и показала на нем фотки, присланные коллегой. «У моей знакомой с работы дочка учится в том же вузе. Периодически ходит в гости к однокурсницам. Я попросила ее пофоткать там. Смотри». Вот комнаты. Вот конкретно так, где жила Юля. Вот её кровать. Да ладно. Ни фига себе. И это сейчас общаги такие, как гостиница. Именно. Конечно, не поручусь, что везде и все, но тут условия очень-очень очень неплохие. Вот шкаф есть у каждой девочки, стол, холодильник, душевая и туалет, вань. На каждую комнату свои